Глава девятнадцатая. Быть союзниками не обязательно означает хотеть одного и того же. Барбара Хэмбли. Неделя промчалась, как спугнутый страус рекордист по степи. Ар и я метались между столицей и академией, успевая писать контрольные, морочить дяде голову, а по вечерам еще и танцевать. Тиану тонул в бумагах. Гильдия убийц суетилась как муравьи в горящем муравейнике. И донесения о новых адресах, именах, связях сыпались дождем. Мы решили собрать все сведения, какие только можно, а потом прихлопнуть всех разом. И тут же, чтобы доконать гильдию, пустить слухи, что убийцы торгуют именами своих клиентов. Для подтверждения передать гласности пару десятков записей из журнала. После этого С уцелевшими орками, если такие будут, иметь дело никто не захочет. Шон днем работал над своим темпоральным заклинанием, стараясь сделать его менее энергоемким. По вечерам маг помогал нам с Саром разбираться с домашними заданиями. И, наконец, мы пришли к выводу, что нам всем нужно начать учить телепортацию. Как бы опасно эта область магии не была, нам она необходима. Значит, будем осваивать. Просто очень осторожно. Тердейл подошел к делу творчески и на ночь стал рассказывать нам вместо сказок основы теории. Теперь я засыпала под бормотание о темпоральных конусах и астральных вихрях. Волей-неволей мысли настраивались на соответствующий лад, и спать мы все стали намного спокойнее. В четверг отпраздновали день рождения Шона. Маг был поражен. Похоже, никто не вспоминал об этом празднике годами. Был и торт со свечками, и подарки. Я предподнесла головной обруч с солнечными камнями, точно такой же, как у нас троих. Шон так заморгал карими глазищами, что я сама чуть не расплакалась. Ар Ти нарыли какую-то безумно редкую рукопись на непонятном языке в которую маг вцепился, как умирающий от жажды гном, в бутылку. Закончилось, понятное дело, все у пруда, пением про Деву Иву и купанием прямо в одежде. Сухим остался только драгоценный свиток. Шон был очень доволен, а я думала о том, как бы мне по пьяной лавочке и с недосыпу не перепутать и не заголосить завтра из окна про Деву Иву, а то вот придворные удивятся». Арден нашел насти, точнее нару со штормом, на плацу в саду. Мы сплели шеи и хвосты и тихо сидели, глядя сверху на Галарен. Город уже накрыло вечерней тенью. На улицах и в окнах загорелись гирлянды желтых огоньков. Откуда-то плыли запахи пряностей и жареного мяса. Смутно слышалась музыка. Горожане праздновали окончание трудовой недели. Мысли, Скользили неторопливые и причудливые, как закатные облака. Шторм прикрыл мою спину распахнутым крылом и время от времени что-то тихо урчал. Даже не слова, просто передавал ощущение, как рад, что наконец-то мы вместе. Нара что-то тихо булькала в ответ и нежно выдувала горячий воздух из ноздрей. Ар походя погладил меня по чешуе, потом вклинился между нашими теплыми боками и уселся на землю, прислонив ко мне голову. Я опустила крыло, чтобы прикрыть его от вечерней прохлады. «Завтра приезжает отец», — заговорил Орден над драконьем. «Я с любопытством скосила на блондина глаз. Мне давно хотелось посмотреть на владыку. Все-таки Алсинель мой ближайший сосед, давний союзник, друг отца и, наконец, будущий свекр. Интересно, Как владыка отнесется к тому, что сын собрался жениться на драконице? Арден говорит, что он рад, но хотелось бы убедиться в этом самой. Хотя даже начни он метать громы и молнии, — хихикнула Нара, — это бы ничего не изменило. Я люблю Ардена, и он — моя добыча, не отдам. — Собственница ты моя! — довольный повелитель с улыбкой потерся затылком о мою чешую. — Ардена, владетельница! — Охотно согласилась Нара. Шторм ментально рассмеялся. Когда драконы начинали веселиться вслух, получалось очень громко. Да и вообще драконий смех – звук специфический. Поэтому в своем тесном кружке мы обычно использовали мысли-речь. И завтра же инкогнито прибывает лорд Шангар. Пора подумать, где нам встретиться. Если тут, в саду. «Здесь легче обеспечить и скрытность, и безопасность, чем где-то в городе. Устроить барбекю? Драконам это должно понравиться. А что любит твой отец?» «Подумай, с утра можно сбегать на рынок, купить», — предложила я. «У меня тоже возникла такая мысль», — протянул Орден. «Не очень хочется пускать драконов на нашу личную территорию, но, пожалуй, придется». «Шона с глаз уберем, пусть он последит за всем издалека», Неллау у нас отправится на выходной в Мерендел навестить родню. Кузина Леонель собирается замуж. Вот и повод. Та самая, с которой я так и не побегала на перегонки, поинтересовалась я. Еще побегаешь? Можно подумать, мало набегалась. Недовыгледная ты наша. ар фыркнул. Потом достал амулет связи и обратился к Шау. Поделился нашими соображениями касательно места встречи. «Съедят!» «Не съедят!» «А я говорю, слопают, жуют, стрескают, драконы же!» «Вот если только драконами станут!» «На что спорим?» Я вздохнула. Ти и Шон выясняли, сколько мяса надо от Чикрыжить от того самого, хранящегося в стазисе, трофейного тура, чтобы накормить Шао и его папочку. Шон голосовал за минимальный вариант, потому что рвался назад, своим книгам. А Тиану считал, что лучше перестраховаться и приготовить жаркого побольше, чем оставить гостей голодными. Арден ушел на кухню. Лично заниматься грибами, салатом и напитками. Мне доверили сервировать фрукты. В который раз я ловила себя на мысли, что еще не поженившись, мы уже живем какой-то странной семьей. И, надо сказать, эту семью я обожала. Никогда не Ни с кем мне не было так хорошо и свободно, как с ними. Ни с кем больше я себя не чувствовала настолько защищенной. И ни с кем не было так весело. Мы ждали, что владыка появится у нас через пару часов, а драконы должны были подтянуться позже, к вечеру. У ворот дежурить надобности не было. Арч чуть изменил защитное плетение, перенастроив его на отца, чтобы тот мог пройти в калитку. Так что пока Тиану погнал нас всех на плац заниматься мечемаханием. Я прихватила еще и кинжалы. Через час я оценила замысел жениха. Плечи гудели, мы устали, как собаки, но зато напряжение и беспокойство ушли. Да и я, пока скакала по плацу, отмахиваясь от наступавшего на меня ордена, додумала стратегию. Для себя и решила главное. Да, пусть оба прибывших правителя сидят на своих тронах веками, пусть их могущество и опыт несравнимы с моими куцами знаниями, но все равно буду вести себя как равная. За мной стоит та страна, которой мне предстоит править, за которую я отвечаю перед отцом и своими предками, а значит, я ни при каких условиях не стану прогибаться». «Сейчас я не девочка, которая просит защитить ее от злого дяди-некроманта. Я – будущая императрица. Я специально опустила щиты, чтобы эльфы могли следить за ходом моих мыслей. И не была разочарована. Оба кивнули, а Орден заметил. «Правильно. Если б сама не сказала, я б тебе посоветовал держаться твердо. То, как ты покажешь себя сейчас, определит, какими станут ваши отношения в будущем. Помни». Мой отец однозначно на твоей стороне. С Властелином Небес они ни одну бочку вина одолели, и оба дружили с твоим отцом. Так что все не страшно. Но проверка на крепость духа и характер может быть. Что сказать? И утешил, и напугал. Опять начался мандраж, как перед экзаменом. А вот не поддамся. Подскочив к Ардену, хлопнула его ладонью по плечу. Салочки! И пустилась на утек. Вот почему они оба вечно гоняются за мной. Бегали бы друг за другом, а я посмотрела. смотрела. Красиво же, мускулистые, гибкие, с длинными стройными ногами и гривами светлых волос. Быстрые, как олени. Какие такие олени? Олени рогатые!» Пришла возмущенная мысль Ордена. «Еще не женился, а уже ревнует? А кому можно узнать? Хоть у этого кого? Есть на что посмотреть-то?» «К бронзовому!» — хихикнул устроившийся на верхней развилке яблонишон. Еле увернувшись от очередной попытки осолить, я юркнула за дерево. Этот трюк удавался мне виртуозно. Самой стать невидимой, вжаться в кору или взлететь, или прикинуться кочкой, а вместо себя дальше отправить фантом. «А что? Меня уже загоняли, а парни явно не добегали». Иначе б дурацкие идеи про всяких посторонних чешуйчатых в голову не приходили. Фантом умчался к пруду. Эльфы понеслись за ним. Ага, три круга по берегу, а потом купание. Я неспеша направилась по дорожке к дому. Пора было начинать приводить себя в порядок. Причесаться, приодеться. А то похоже на сорванца из предместий, а не на принцессу. За большим рододендроном каменистая дорожка делала крутой поворот. И тут я налетела на незнакомого эльфа. Инстинкты сработали прежде, чем разум. Мне не хватило всего мгновения, чтобы отправить чужака в стазис. И отправила бы, если бы не увидела на груди овал мулета, близнеца того, что висел на моей шее. «Владыка Алсиниэль, добро пожаловать в наш дом!» «Угу, блондинов прибыло!» Владыка, оценивший и мою реакцию, и боевую стойку, и вежливое приветствие, и затропезный вид, смешно сморщил нос. «Спасибо, девочка!» «Принцесса Астер? Я не ошибаюсь?» «А что за заклинание ты чуть не кинула?» Голос был глубок и мягок. Похоже, не обиделся. Наоборот, ситуация ему нравится. «Стазис!» — коротко ответила я. «Сын говорил мне, но я никогда не видел». «Арден тоже умеет им пользоваться», — улыбнулась я. «А она же на поясе. Вы ждете нападения?» «Да нет», — пожала плечами я, приняв непринужденный стиль разговора. «Просто решили, что у нас есть еще чуть-чуть времени и устроили тренировку. Может быть, он ожидал узреть имперский аналог нежной эльфийской девы? Тогда надо сразу разочаровать, чтобы лишних иллюзий не строил. Лучше высказать все одним махом». Чем подлаживаться, морочить голову, а потом, когда все выплывет наружу, оказаться водвое худшей ситуации? Драконий хвост в мешке не утаишь. Ты умеешь их метать? Выберите любую мишень в пределах тридцати локтей. Чего зря скромничать? Алсинеэль оглянулся. Ствол вон того дерева подойдет? Я посмотрела на серый стволик, стоящего на лужайке краснолистного клена, покачала головой. Бросать ножи в живое дерево не стану. Владыка усмехнулся. Похоже, мой ответ его не разочаровал. Так это была проверка? Тогда вот, видишь на стене дома деревянную балку? Туда можно? На пределе, как раз в тридцати локтях, да еще между ними качается ветка сосны. Эх! Кинжалы серебристыми рыбками скользнули в руки и сияющими стрекозами полетели туда, куда ткнул пальцем Владыка. «Ой!» «Я молодец!» Не ударило в грязь лицом. Воткнувшийся в балку ряд почти был ровным. Лишь последнее лезвие вошло чуть выше. И то только потому, что ветер в момент броска мотнул ветку сосны вверх, и пришлось в последний момент менять траекторию. «Дочь короля Сирила», — протянул задумчиво Алсиниель. «Помочь вынуть кинжалы?» «Не надо». Арден зачаровал их так, что они вернутся в пояс сами. А, кстати, где ордены тиану? Гоняются за мной вокруг пруда. Прикинула я время, ага, сейчас как раз на третий круг пошли, а потом будут купаться. Позвольте мне пока проводить вас в дом и предложить что-нибудь выпить. Меня всегда интересовало, кого выберет сын. Что ж, он меня не разочаровал, белозуба улыбнулся эльф. Оставив владыку в гостиной со стаканом яблочного сока со льдом, От вина Алсинель отказался, пошла наверх, привести себя в порядок. Настроение было отличным. Будущий свекр застал меня в самом неприглядном виде, и, похоже, это ему понравилось. «Ар, твой папа уже тут, быстро летите переодеваться!» Отправила я ментальный посыл. Ответные реплики, когда до парней дошло, кого они ловили, расшифровки и переводу на цивилизованные языки не поддавались. Через минуту оба взъерошенные сердиты шагнули в комнату с балкона, уставились на меня, одетую в струящееся золотисто-зеленое платье с распущенными волосами до бедер с солнечной диадемой на лбу и, растеряв все заготовленные слова, остолбенели. Чмокнув каждого в нос, я объявила, «Костюмы на кровати, давайте, переодевайтесь!» Через десять минут мы были готовы. Наряд ордена перекликался тонами с моим, а к привычной сероватой гаме Тиану мы добавили золотистый оттенок солнечных камней Кант. Получилось гармонично. В зеркале мы втроём выглядели сказочно. Интересно, что скажет Алсинель? Владыка не сказал. Он просто привстал из кресла, чуть не уронив недопитый сок, и молча уставился на меня и стоящих за моими плечами и держащих меня за руки принцев. Посмотрел долгим взором мне в глаза, отметил диадемы на наших лбах, переплетенные пальцы наших рук. Вот так. Да, так и должно быть. Алсинель засиял. Поздравляю вас и официально даю согласие на этот брак. Хотя тебе, девочка, усмехнулся эльф, глядя на меня, придется нелегко. Спасибо. Но почему нелегко? О таком женихе мечтает каждая девушка, а у меня их двое. А кто должен будет обеспечить престолонаследование в двух державах? Не они же. Бирюзовые глаза хитро прищурились. Первый ребенок станет наследником Меренделя. Первый мальчик или девочка, задрала бровь я, станет имперским принцем или принцессой, потому что у вас есть семья и другие наследники, а я осталась одна». А в стабильности империи заинтересованы и мы, и вы. А там поглядим. Дочь короля Сирила, захохотал Алсиньель, обнимая меня. А теперь поговорим серьезно. Как я понял, вы все храните целебат? Да, я решила отвечать за всех. В данный момент устанавливаются отношения не только между мной и моим любимым, в этом я была уже уверена, свекром, но и между Меренделем и империей. Похоже, Ар и Ти были со мной согласны, и сейчас они были на моей стороне. Теперь оба эльфийских принца — это часть империи. Я приоткрыл сознание так, чтобы мы трое могли перекидываться мыслями на закрытой волне, как называл такое общение Шон. А, кстати, куда делся маг? — Библиотеки. Лопатит какую-то книгу по физике. Что-то он там про время углядел, — передал Орден. Но пауза затянулась. Давайте присядем, и мы все подробно расскажем. Улыбнулась я Алсинелю. Следующие два часа мы разговаривали обо всем. Арден давно не видела отца, а личное общение разговором через амулет связи не заменишь. Алсинель спрашивал нас то о том, то о другом, иногда возвращался к уже пройденному, чтобы уточнить детали. Сначала поговорили о личном. Беременность аровым драконом на троих его повеселила. Хотя светлые брови на венценосном лбу удивленно поползли вверх, когда я непринужденно заметила, что мы спим в одной кровати вчетвером. — А кто четвертый? — Друг Тиану и мой придворный маг Шон. Он следит за нашими снами. Точнее, за снами Ти и Ара. И, если что не так, раздает ментальные оплеухи. — Тогда понятно, зачем всех надо держать в одной куче. Так проще уследить. Громкомысленно кивнул Алсинель. «Ага, уследить! А еще можно спать у любимого под мышкой, вдыхая родной запах, и играть прядями светлых волос, и гладить широкие плечи, и, если дотянешься, прикусить мочку уха. И еще чувствовать горячие пальцы на своей талии и губы на губах. А чьи-то ладони повадились в последнее время ночевать в моих бриджах на попе. «Бель, прекрати!» — ментально взвылети и ар вместе». «Ой, похоже, меня занесло!» Заморгала и уставилась на владыку. «Так о чем мы говорили?»